Глава пятьдесят «Да, все в порядке», — отвечаю я, выравнивая дыхание. «Нужно завершить операцию, а потом уже думать, что делать с демоном». «Прошу прощения, продолжаем», — говорю я. «Продолжаем», — кивает лорд Рудольф. «Собираю волю в кулак, сосредотачиваюсь на работе и заканчиваю с обработкой тканей. Направляю мощный импульс целительной магии в глубину раны. Трачу огромное количество силы что теперь едва могу стоять на ногах. Перед глазами плывет, Но я не смею прикоснуться к поверхности стола, чтобы поддержать равновесие. Не хочу подцепить бактерий. Терплю. Магия на глазах регенерирует здоровые ткани и рана затягивается. «Вот это у вас сила, леди Тереза! Не зря про ваш талант говорят по всей стране», говорит лорд Рудольф. «По всей стране?» Вскидываю бровь и протягиваю ладонь. «Перевязку, пожалуйста». «Да, я впервые о вас узнал, когда вы вылечили капитана Магорна от ужасного ожога. Я не смог ему помочь, а вы сделали из него настоящего красавчика. Лучше, чем он был прежде», — Смеется лорд Рудольф, протягивая мне тканевую салфетку. «Я помню тот случай. Капитан Магорн поступил ко мне в госпиталь с ранением руки. Но я увидела другую, его давнюю травму. Ужасные шрамы от ожогов на лице и груди. Он выглядел, мягко говоря, страшно». Мне удалось помочь капитану вылечить не только руку, но и эти ужасные старые шрамы. Как же он был рад. Потом прислал мне огромный букет лилий. «Артефакт», — говорю Карлу. Целитель устанавливает на груди генерала плоский, горящий алым светом кристалл. «Активируйте его вдвоем, пожалуйста. Нужен максимальный заряд. Я на нуле», — шепчу я. Чувствую, что язык с трудом слушается. Лорд Рудольф и лорд Карл кладут ладони на артефакт, и мощный свет заливают комнату. На тело Данмара обрушивается поток магии, который заставляет обновляться кровь. Источника заразы в ране больше нет, но зараженная кровь гуляет по всему телу. Ее необходимо уничтожить. Мы наблюдаем, как часть нити черной паутины на теле генерала прямо на глазах истончаются и пропадают. «Получается», — шепчу я с надеждой. Даст Бог, получится полностью победить болезнь. Будем стараться. Когда поток магии артефакта иссякает, и оба целителя выглядят бледными и уставшими. Спасибо, вы оба большие молодцы, произношу я. И вы, леди Тереза, вы тут главная умница, отвечает лорд Рудольф, улыбаясь. Вы очень смело решились лечить демона ранение. Мы пробовали разные примочки, артефакты и эликсиры, но никто из нас не пробовал оперировать. Я бы очень хотел взять у вас уроки. В лагере в Тритогоре, если у вас найдется время, я был бы очень рад с вами поработать». «Боюсь, я не вернусь в Тритогор», — отвечаю я. Рудольф и Карл удивленно приподнимают брови. «Да, это странно. Целительница, которая прибыла с генералом и начала его сложное лечение, не будет сопровождать полководца на войну. Тем более он хотел объявить меня своей официальной любовницей». Не знаю, сделал это или уже поработал с мозгами подчиненных, но это неважно. Я бы поехала на войну, если бы не охота за мной короля демонов и если бы близость боевых действий не несла опасность детям. Поехала бы, как ездила прежде. Но я же не могу оставить детей. Даже не важно, что Данмар мой бывший муж, это сейчас совсем не важно, когда на войне людям нужна помощь способного целителя. Я накладываю повязку, укрываю генерала простыней и отхожу от стола, снимая перепачканную кровью рубашку. Коллеги-целители тоже переодеваются. Мы все действуем замедленно. Движения тяжелые и неуклюжие. Мы очень устали и едва стоим на ногах. «Позже я дам рекомендации по дальнейшему лечению господина генерала». Произношу я, потирая лоб. «Нужно будет строго соблюдать рекомендации». «Да, леди Тереза, не волнуйтесь, я лично буду за всем следить», отвечает лорд Рудольф. «Хорошо», киваю я. «Вы свободны» а я дождусь пробуждения господина генерала. Целители уходят, а я опускаюсь на стул возле стола, на котором лежит Данмар. Гляжу на него и дрожу от страха. Нужно как можно скорее сообщить генералу, что он наговорил в бреду лишнего. Данмар делает глубокий вдох, шевелит ресницами. Котенок, раздается его хриплый голос. «Зачем ты меня вырубила?»